Глава двадцать Старик прекратил курить и начал крутить в руках тлеющую сигару. — Ну, вопрос, кто чей спаситель, на самом деле спорный. — Думаю, без нас они бы еще долго переживали кризис и опасались этих тысяч зомби, что подобно льдине в океане дрейфуют по окрестностям. — Ну, если так на это посмотреть, — задумался старик. — Странные сигары. Я всю жизнь положил на то, чтобы сделать из своего тела камень. Избегал алкоголя, курения и прочего. Мечтал о внуках. А потом позвонил старый друг, который сделал из простого, тупоголового, вояки вроде меня, настоящего человека, что смотрит на мир шире, чем написано в приказе. И что он тебе сказал? Мой покойный друг сказал, что есть работенка, которая меня заинтересует. Я сразу послал его, ведь даже деньги для меня не важны. Но он оказался настойчив». Представляешь, эти ушлепки, большую часть из которых я же и тренировал, скрутили меня в моем собственном доме. Ну, если честно, то да, представляю. А с чего ты взял, что он покойный? Наш оружейный барон обладает удивительной тягой к жизни. Это да. А еще искусственным сердцем, пересаженный печенью и многим другим. Последствия покушения. Я не удивлюсь, что ты об этом ничего не знаешь. Он не доверял никому. И оперировали его не совсем легальные хирурги. Он никому не показывал своей слабости. Я сам лично тащил его с вывернутыми кишками по залитым кровью улицам. Вот как. Да, для меня это действительно новость. Людей, что знали об этом, меньше, чем пальцев на руке. Значит, когда пришла беда, его сердце перегорело и остановилось. Да, то, через что мы прошли, гарантированно его убило. «Этот гад, что вытащил меня с заслуженной пенсии, попросил меня присмотреть за тобой и прикрыть тебя. Посвятил в твои дела и сказал, что когда-нибудь ты можешь занять его место в этом мире. Он высоко тебя оценивал. Я не смог отказать своему старому другу. И я готов идти с тобой или за тобой до самого конца, но ты должен мне кое-что пообещать». Старик наконец-то соизволил перейти к сути, и я остановился, хотя до машин кубинцев оставалось идти всего лишь шагов 20. Я внимательно тебя слушаю. У меня есть сын. Он унаследовал мое здоровье и волевой характер. Он не умрет от этих зомби, нет. Но место, где он оказался, где? Потолкнул я здоровяка к конкретике. Норвежская антарктическая станция Троль. Правительство точно не пришлет корабль, чтобы забрать их на обитаемый континент. Не сводя с меня глаз, сообщил старик. Это будет тяжело. Там человек 20-30 исследователей и ученых. Светлые головы и надежда будущего. Я понимаю, что для тебя подобные путешествия – невыгодный обмен. Поэтому я готов отплатить информацией и своим трудом. Какого рода информация? Секретные военные базы. Скрытые логистические комплексы торговцев оружием, базы контрабандистов оружия, наркотиков, что использовались в играх государств. Есть хоть что-то рядом с нами. Задал я вопрос по существу, ибо польза от этой информации будет немного, окажись, такая база в тысячах километров от нас. Ну На и майки. Но ее, скорее всего, разворуют местные. В любом случае, там можно будет нанять многих сносных бойцов. Я лишь покачал головой. Будь я обычным офисным планктоном, то за такую информацию, может, и зацепился бы. Но с Афиной. Весьма высока вероятность того, что я знаю о большем количестве подобных нелегальных баз по всему миру, нежели он. Я не могу тебе взять и пообещать прямо здесь и сейчас. Но будь уверен, если у нас появится возможность их спасти, мы сделаем это. Нам хватит и меньшего корабля для экспедиции в Антарктиду. Докажи свою пользу делом, и когда наш флот увеличится, я без сомнений назначу тебя на один из таких кораблей. Ты сам сможешь отправиться в путь и вернуться, привезя с собой ученых. Спасибо. А то в одиночку искать корабль, чтобы его захватить и угнать, а после отправиться к черту на куличке – как-то много мороки. Он протянул мне руку, и я пожал ее, скрепляя нашу договоренность». «Поехали?» – спросил у меня Алонсо, как только мы подошли и машины завели мотор, желая поскорее вернуться в город. Мы же, как и многие местные, пошли своим ходом. Здесь всего лишь километра два до городских окраин идти, а места в машинах на всех не хватит.